И она утверждает, что послал ее ты, — снова заговорил Понс, смотря на верного Шмуке. — Да, — героически ответил Шмуке, — это вильнушно. Лишись мирно, не мешай нам, и мы тебя выходим. Глюпо работать из последних зил, если у тебя такие закровища. Поправляйся. Мы будем продавать кое-какие из твоих безделюшек и спокойно дошивать свой век где-нибудь в мирном угольке вместе с нашей подчинной мадам Сибо. Она тебя подменила! — с горечью воскликнул Понс. Не видя больше тетки Сибо, которая зашла за изголовье кровати, откуда тайком от Понса делала знаки старому немцу, больной подумал, что она вышла. «Она меня убьет!» — прибавил он. «Это я вас убью!» — крикнула привратница, вышла вперед, подбоченившись и сверкая глазами. «Господи помилуй! Вот так она благодарность за мою собачью преданность!» Она разразилась слезами, упала в кресло, и ее трагическая поза произвела самое удручающее впечатление на понц «Хорошо». — сказал тетка Сибо, вставая и смотря на обеих друзей злобным взглядом, столь же убийственным, как пули или яд. «Мне надоело, я из кожи вон лезу, а все никак не угожу. Ищите себе сиделку!» Старики и челкунчики испуганно посмотрели друг на друга. «Нечего смотреть, как актеры в театре. Скажу доктору Пулену, пусть ищет сиделку. А мы и давайте посчитаемся. Возвратите мне деньги». Что я на вас потратила? Никогда бы прежде я их не потребовала. А я-то, я-то опять к господину Пельгеро ходила, еще пятьсот франков у него заняла. — Это все есть болезнь виновата, — сказал шмуки, подходя к привратнице и обнимая ее за талию. — Не зергитесь на него. — Вы и другое дело, вы, ангел господин, я следы ваших ног целовать готова, — сказала она. Но господин Понс меня всегда не любил, ненавидел, да он, может быть, думает, что я его завещанием интересуюсь. — Вы его будете убивать, — воскликнул Шмук. — Прощайте, сударь, — сказала превратница, подходя к Понсу и испепеляя его взглядом. — Поправляйтесь поскорей, я вам зла не желаю. Когда вы будете со мной вежливы, когда поверите, что я для вашей же пользы стараюсь, я вернусь. А пока буду сидеть дома. Я за вами, как за своим детем, ходила. Где же это видно, чтоб дети да против матери шли? Нет, нет, господин шмуки, и слышать ничего не хочу. Я буду приносить вам обед, буду прислуживать. Но возьмите сиделку, поговорите с господином Пуленом. И она вышла так хлопнув дверью, что засвинел крупкой ценный фарфор. Для измученного Понса этот звон означал примерно то же, что последний удар, прекращающий страдания человека, вздернутого на дыбу. Час спустя тетка Себо, не входя в спальню к Понсу, через дверь позвала Шмуке и сказала, что обед подан. Бедный немец вышел в столовую, измученный и заплаканный. «Бедный мой Понс, сталь заговариваться. Ругает вас с последней забакой. Это все болезнь наделен, — сказал он, желая разжаловать тетку всего и обелить Понса. Его болезнь у меня вот где сидит. Господин Понс мне не отец, не муж, не брат, не сын, так ведь? Он меня возненавидел. Мне это надоело. Хватит. За вами я хоть на край света пойду но когда отдаешь всю жизнь, душу, последние гроши, когда собственного мужа позабываешь, до болезни его доводишь, а тебя называют мерзавкой, это уж куром смех, Дуром курам Куром, куром. Еще попсто время на разговоры терять. Идем к делу. Вы мне задолжали за три месяца по 190 франков в месяц Это выходит 570 франков. Зачем я два раза за вас за квартиру платил? Вот и квитанции 600 франков. До 5% положенной нам надбавки и налоги. Всего без малого 1200 франков. И еще те 2000 без всяких процентов, разумеется. Итого 3192 франка. Не забывайте что надо по крайней мере две тысячи франков на сиделку, доктора, лекарства и еду для сиделки. Вот почему я и заняла тысячу франков у господина Пильеро, сказала она, вытащив тысячу франков, данные ей годесаром.